на другой стороне огромной горы. Пока Анатолий Букреев, Владимир Башкиров и Евгений Виноградский работали на Эвересте с юга, с севера к вершине продвигалась национальная сборная Казахстана. В ее составе были Владимир Сувига, Юрий Моисеев, Ринат Хайбулин, Шавхат Гатаулин, Сергей Овчаренко, Сергей Лавров, Константин Фарафонов, Олег Маликов, Дмитрий Соболев, Людмила Савина, Дмитрий Муравьев, Андрей Молотов, Владимир Фролов, Дмитрий Греков и Михаил Михайлов, Кыргызстан. К ним присоединились россияне Иван Плотников, Александр Тарощин, Николай Шевченко и Владимир Тумялис. Руководили экспедицией начальник ЦСКА МОРК Павел Новиков и старший тренер Ерван Тельинский. Передовая группа под руководством опытного Владимира Сувиги на спуске с вершины пережила холодную ночевку. Не без потерь, но все остались живы. Полистав свои книги, я нашла дневники участников той экспедиции. Сувига, который зашел на Эверест без кислорода, писал. Вторая ступень прошлась свободно, и вершинный взлет уже рядом. В районе вершинной башни догнал Фролова. Обходим башню по следам Овчаренко и Молотова, вышли на предвершину, а ребята уже спускаются. Они вниз, мы вверх. Иду медленно, но легкие разрываются. Этот подъем длился вечность, но в 18.30 мы были на вершине. Они проспали и поздно вышли на штурм. Скорее всего, сказался недостаток акклиматизации, и группа не успела вернуться засветло в штурмовой лагерь после восхождения. До наступления темноты преодолели спуск с первой башни. У Володи Фролова еще работал фонарик, что какое-то время облегчало группе движения. Владимир Сувига рассказывал, что был уверен в своих силах и не мог даже предполагать, что случится холодная ночевка. Он писал в дневнике, «Идем вниз, Сергея Овчаренко и Андрея Молотова не видно. Надо бы оставить какой-нибудь заметный знак вместе выхода на гребень, потому что после восхождения первой ступени навалилась темнота. Идем по гребню, и вдруг я слышу голоса. Это Овчаренко и Молотов. Не уверен, что иду в правильном направлении, но мы поворачиваем с гребня и спускаемся к ним». «Они собрались здесь ночевать, а я уверен, что найду палатку. И вот мы идем дальше». Начал заговариваться Фролов. «За своим сознанием замечаю какие-то фокусы. То всплывают фантазии, то снова реальность». Пока я искал спуск, Володя с воображаемым напарником просто ушел в сторону. Андрей Молотов и Владимир Фролов были самыми молодыми участниками экспедиции. Андрей подумывал, не посвятить ли себя горовосхождением, как это делал Анатолий Букреев, который проводил в горах по полгода. Но у него свой путь, и он стал священнослужителем, а в горы всегда брал Евангелие. «Я не молился», — говорил мне Андрей Молотов. «Из-за дикой усталости я перестал анализировать все, что не касалось сохранения моей жизни. Мы двигались на автопилоте, теряли друг друга в темноте, но поддерживали голосовую связь». Сувигасов-Черенко ушли вперед, а Молотов решил дождаться Фролова, который в какой-то момент перестал отзываться. Кислород в его баллоне кончился еще на пути к вершине, У Сергея и Андрея кислород закончился на спуске. Высота и чрезвычайная усталость придавили к земле. Андрей закрыл глаза, он засыпал. А Владимир Фролов рассказывал, что ощущал себя в компании корейцев и даже обсуждал с ними возможность укрыться на ночь в месте, которое он присмотрел во время подъема. Но спутники вдруг исчезли, и Володя осознал, что никаких корейцев нет, а он совсем один на огромной высоте. Фролов сел на снег, кое-как примостился на своем рюкзаке и отключился. А к жизни его вернул мамин голос, которая позвала сына завтракать. В ту ночь женщина не спала и молилась за ребят, причем она не могла знать того, что они штурмовали вершину. Сувига выкрикивал имя Андрея до хрипоты. Парень пришел в себя, поднялся на ноги и вдруг услышал в своем сознании женский голос. «Тебе нужна палатка? Пожалуйста». В нескольких шагах впереди увидел освещенную изнутри палатку. И так хотелось упасть на колени, расстегнуть молнию, забраться внутрь и забыться сном. Но Андрей прошел сквозь мираж, сказав вслух одно слово. Бесы. Владимир Сувига спускался в темноте по скале, упал и почувствовал резкую боль в груди. У него были сломаны ребра, и остаток ночи он провел под той скалой. Андрей догнал Сергея, Овчаренко потерял от холода зрение и теперь крепко держался за пуховку Молотова. Они стали обходить скальный выступ. И Андрей почувствовал, как в его голове, словно в старом телевизоре, стали переключаться каналы. Из небытия возникли два мальчика, два ангела-хранителя. Один предложил уйти правее, где есть укрытие, и вскоре Андрей заметил в скале нишу, где они с Сергеем и провели остаток ночи. На рассвете Сувига, тоже почти потерявший зрение, предложил спускаться в первый лагерь. Но Молотов рвался во второй, который находился выше по склону, чтобы забрать оставленное там казенное снаряжение. «Уговорить его идти по горизонтали на гребень я не смог. Его тянуло вверх, искать лагерь на 7800, и мы расстались», — писал Владимир. «Андрей с Сергеем забирают наверх, а я удачно выхожу на гребень и оказываюсь выше наших палаток». Завалился спать, хотя очень болели сломанные ребра, и проснулся, когда в палатку влез Андрей. Периодически он будил меня и давал кружку кипятка. Володя Фролов был жив, он пришел на 7800 и остановился вместе с Сергеем в верхней палатке. У Володи обморожены нос и ноги. Тревожно спала в ту ночь и Людмила Савина, которая находилась в лагере АВС на высоте 6300. Сувига извинился по рации, что не взял ее в штурмовую группу, но Люся сказала, не думай обо мне, думай, как самому выжить. Она писала в дневнике, вершину заволакивает туман, при такой погоде должен быть снег. Володя использует шанс, идет на пролом. У меня рация, как и в базовом лагере на постоянном приеме. В 11.30 Сувига берет консультацию у шефа по маршруту. По всей видимости, они на первой ступени. Уже закрылся перевал. Они хотели взять по одному баллону кислорода, но хватит ли им этого? Тревожно за ребят. На очередном сеансе связи она узнала, что пропавший Володя Фролов нашелся. Они ночевали на гребне. Не могли обнаружить спуск. Рация замерзла. И вот Сувига снова на связи. «Где вы находитесь?» — спросил Ильинский. «На 7800 начали спускаться». «Вы спуститесь в АВС?» «Хорошо бы, только у меня сломаны ребра, и я ничего не вижу». У Ильинского не изменился даже голос. Как вспоминала Людмила, он подбодрил ребят и сказал, «Давайте потихоньку сползайте вниз». 4 мая 1997 года Савина записала в свои тетрадке: В 17 часов они начинают спуск с перевала. «Жду с нетерпением, постоянно выглядываю из палатки, а их все нет». Идет снег, сыро, промозгло, и вот в какой-то момент вижу, что они сидят недалеко от лагеря. Без слез на них смотреть нельзя. Веду их в столовую, они почти не едят, только пьют. Передаю информацию на базу. Фролов сильно обморожен, пол носа почернело, слезятся глаза, видит плохо. При свете фонарика в палатке можно разглядеть четкую границу, отделяющую пальцы ног от ступни. У овчеренко поморожены пальцы на руках. У Сувиги сломаны ребра, у Молотова поверхностное обморожение. А мы готовимся выйти наверх двумя группами. В первой Юра Моисеев, Олег Маликов, Сергей Лавров, во второй Шавхат Гатаулин, Константин Фарафонов и я. Постараюсь вернуться и думаю только о хорошем. Если вы оказались на вершине Эвереста в лучах заходящего солнца, значит не успеваете спуститься за в штурмовой лагерь. Вы стали свидетелем заката мертвецов или солнца мертвых. Примерно так образно и доступно поведал об опасностях высотного альпинизма заслуженный мастер спорта Казахстана Владимир Фролов. Из восхождения на Эверест он вынес урок. Увидев с вершины высокой горы уходящее за белоснежные гребни светило, альпинист должен осознавать, что может остаться на этой горе навсегда. Людмила Савина сделала следующую запись 11 мая. За это время многое произошло. 7 мая барнаульцы вышли на восхождение. Мы в это время подходили к лагерю на 7800. Встретили Владимира Тумялиса. Он спускался вниз, потому что хрипел и сломал одну кошку. Я перекинулась с ним парой слов. Сама была еле живая. Вытаскивала баллон кислорода, и мне было очень тяжело. Трое остальных россиян вышли на восхождение. Потом по связи мы узнали, что Саша Тарошин где-то с первой ступени повернул вниз, почувствовав себя плохо. А Коля и Ваня продолжили подъем, И в 18 часов достигли вершины. Связи с ними больше не было. В 4 утра мы попытались выйти на восхождение, но вернулись из-за ветра. Решили дождаться следующего утра, может, стихнет. Наша палатка стоит на полуполочке, ноги свешиваются. От недостатка кислорода хочется спать. Мы в каком-то забытье. Чтобы пошевелиться, необходимо приложить неимоверное усилие. Между нами стоит горелка, на ней кастрюлька с чаем. Сознание отмечает, что вода закипела, надо выключить горелку, но спать хочется больше. Стараюсь пробудиться, протягиваю руку, выключаю горелку и погружаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь, когда чай уже остывает, палатка совсем сползла вниз. Я снова занимаюсь очагом, а шофику предстоит работа посложнее, выход в открытое пространство и укрепление палатки. Высота давит, недостаток кислорода отключает сознание. Так, наверное, замерзают на высоте люди, потому что сон — это обманчиво, спать нельзя, и спасти может только движение. Мы ничего не высидели, на утро был такой же ветер. Десятого мая, в восемь утра, бужу Шавхата, раскочегарили горелку, из палатки носа высунуть нельзя. Гора не пускает вверх. А отпустит ли вниз? Начинаем готовиться к спуску. Чем дальше я спускаюсь, тем труднее переставляю ноги. Шла борьба за жизнь, подняться в полный рост невозможно, поэтому я сползаю. Я наедине с горой, отчаянно цепляюсь жумаром за веревку, чтобы не улететь. Картина передо мной ужасающая, на 7800 ни одной палатки, все лагеря разрушены ветром, вещи раскиданы, об отдыхе нечего и думать, надо сползать дальше. На исходе сил добираюсь до Фирна на высоте 7500, мужики далеко впереди, и им не до меня. Настал такой момент, когда каждый сам за себя. Кроме нас на горе никого нет, и я спускаюсь последний». 16 мая она написала то самое определяющее слово – «ветер». Дима Греков передал по связи, что они собираются выйти с северного седла на 7800. Шеф рекомендует им не тратить силы. Ильинский передает, что 21 ожидается усиление ветра и советует идти на перевал, что мы и сделали. Группа под руководством Грекова уходит выше, но из-за ветра ставит палатку на 7600. На высоте 8300 заболел Шавхат Гатауллин. Надо уходить вниз, а на 7600 его ждали Миша Михайлов и Андрей Молотов. На 8300 нас осталось шестеро. Костя Фарафонов, Сергей Лавров и я в одной палатке. В палатке метров на 100 ниже Дима Греков, Дима Муравьев и Дима Соболев. Выход обеих групп назначен на четыре утра. Договорились, что группа Грекова подходит к нашей палатке, и дальше мы идем вместе. Утром снег с порывами ветра. Очень темно, маршрута не видно. В семь утра выходит связка греков-муравьев. Затем по одному выбираемся из палатки и уходим. На вершину я взошла в связки с Димой Муравьевым. Он достал рукавичку, и я написала на ней фломастером. Здесь была Люся Савина. Спасибо вам, Боги. Тороплю ребят, надо спускаться. На триста добрались ночью. Нас ждали Костя и Сергей. Они спустились раньше и приготовили нам чай. Много пьем и полуспим. А на 8700 навсегда остались Коля Шевченко и Ваня Плотников. На 8300 — Саша Тарошин. Они стали частичкой самой большой горы мира. «Не каждый день выпадает возможность сесть в поезд, который идет на Эверест», — писал в дневнике Дмитрий Муравьев. После первого выхода заболел Миша Михайлов, и его спустили с высоты 7800. Встал вопрос о том, что на второй выход его не выпустит либо шеф, либо доктор, но честный Греков решил, что мы должны поговорить с ним сами, как мужчины, и объявить, что на второй выход с ним не пойдем. Теперь в нашу группу должен был войти либо Соболев, либо Савина. Мы выбрали Соболева, потому что он мужчина. В штурмовом лагере палатки стояли в 15-20 минутах хода друг от друга. В верхней палатке перед штурмом остановились Фарафонов, Лавров и Савина, в нижней — Греков, Соболев и я. Исходя из опыта предыдущих групп, мы решили выйти на штурм часа за два до рассвета. Я первым подошел к верхней палатке, а Греков и Соболев пришли минут через двадцать после меня, потому что темень была такая, что даже на расстоянии от палатки до палатки они заплутали. Мы решили ждать рассвета. Для мобильности мы шли с Грековым в связке, выбирая наиболее приемлемый путь. Савина, Соболев, Фарафонов и Лавров шли связанными за нами. Прошли очень крутой участок по старым перилам со страховкой. Дальше можно было идти одновременно без страховки. И тут все перемешалось. Греков и я вышли на гребень и ждали Соболева. В это время поднялись Лавров и Фарафонов. Они в связке так и ушли вперед. Мы уже думали, что Соболев пошел вниз. И тут подошла Люся. Мы спросили, «Тебя бросили?» И сами ответили, «Тебя бросили». Не могли же и мы оставить ее одну. Пристегнули Люсю в связку. Тут подошел Соболев, мы пристегнули и его. Престижно взойти на Эверест в связке с женщиной. До вершины оставался последний бросок, и к этому времени мы шли с Люсей в связке вдвоем. Она попросила, «Включи мне подачу кислорода в три литра». Мы обогнали Грекова с Соболевым и вскоре стояли на вершине. При подъеме мы несли по два кислородных баллона, одним дышали. На гребне поменяли неполные баллоны на полные а уже использованные оставили на видном месте, чтобы забрать их на спуске. При подъеме я присмотрел в одном из заброшенных лагерей кислородные баллоны и подумал, что они могут пригодиться на обратном пути. На спуске я прошел крутой участок по наклонным плитам, организовал перила из срезанных на маршруте старых веревок и, когда убедился, что Люся уже идет по ним, отошел от пункта страховки и направился за кислородом. К тому времени он кончился у всех. «Я вызволил баллоны из снега, и этот кислород отдал Люсе». Тем временем к пункту страховки подошли Греков с Соболевым. На спуске Греков отдал напарнику свой кислород, тому не здоровилось. Дима двигался с трудом, временами надолго останавливаясь. «В световой день мы не укладывались, и надо было торопиться, поэтому мы всячески его подталкивали и убеждали двигаться». Пока было светло, шеф наблюдал за нами в подзорную трубу, и к вечеру он по связи велел Фарафонову и Лаврову, которые благополучно спустились в лагерь на 8300, маяковать нам фонариком, что помогло не промахнуться мимо палаток.